Глава девятнадцатая. Конец дружбе. Олесса. Мы втроем ехали в полном молчании на мобиле Редманда. Свята отправилась одна, сославшись на собственные дела во дворце. Какими путями она будет подбираться к королеве — ее проблема. Думаю, перед напором бабули ни один страж не устоит. В крайнем случае она его пристрелит. Шутка, конечно же. А что оставалось делать, раз с каждым километром, настроение все больше падало в пропасть. Непонятное предчувствие терзало, а мужчины не спешили делиться предположениями. На территории дворца оказались очень быстро. Удивительно, но у входа нас поджидал важного вида секретарь... принцессы. Эльф с хитрым взглядом. Мужчина предложил пройти за ним и провел в совсем небольшой зал для приемов. Он оказался пустым и ожидаемо неуютным. Ослепительно белый цвет и одинокий трон, стоявший на постаменте. Такой же белый, если не считать зеленую лозу, обвившую подлокотники вверх спинки. Я же зачем-то задалась вопросом, а где находится королева, когда ее муж сидит на троне? Стоит рядом, как примерная жена? «Ожидайте, принцесса скоро будет» с бесцветной надменностью произнес эльф и тут же ушел. не оставалось ничего другого как только осмотреться. Барельефы по стенам и на потолке меня не впечатлили совершенно блеклые и непривлекательные каким казалось здесь все, включая появившуюся принцессу. она была не одна, а с незнакомым мужчиной. двое гвардейцев заняли свои места у выхода и вытянулись словно перед приемом проглотили кол. Вот одетая в бело серебристой одежды блондинки у меня зарябила в глазах, и только ее спутник оказался нормальным. Синий костюм оживил эту всеобщую мертвенную бледность. Быстрым шагом девица пересекла зал и оказалась напротив нас. Спутник ее тоже не отставал. Легким кивком он приветствовал Редманда и Ноэля. Поклонно мне был изысканным, но таким же коротким». Глядя на девушку, я невольно заволновалась, не то чтобы цеплялась за своего жениха, но он пока еще мой, а в присутствии Ариэль стало неуютно. Словно ледяная фея просочилась в пресветлый лес и сейчас пыталась наложить свою загребущую ручонку на все, что ей не принадлежало. И ведь я помнила, что неделю назад сама пыталась отказаться от Редманда, а сейчас как-то жалко стало. В груди появилась ноющая боль, словно вот-вот произойдет что-то нехорошее. Ожидание порой давит сильнее, чем само событие. «Принцесса?» — произнес Редман, склонив голову. В его голосе мне послышалась настороженность, но никаких иных теплых нот, включая те, что еще утром вызывали у меня прилив нежности, это не могло не радовать. «Лорд Вестон, вы прибыли со своей невестой». Она будто только что меня заметила и с интересом уставилась, как на букашку. Впрочем, нет, на тараканов так не смотрят. Скорее, как на соперницу, про которую знать не хотелось, а пришлось. Иначе с чего принцесса губы поджала и подбородок задрала. Ваше высочество, я тоже решила не отставать в вежливости, присела в легком поклоне и почти сразу выпрямилась, не нарушая приличий старательно обходя острые углы, намекающие на непочтительность и невежество. Мои потуги принцесса оценила, и от этого ее лицо еще больше вытянулось. Неужели вот это могло нравиться Редманду? Впрочем, у всех свои вкусы, любят же некоторые носатых, кривоногих. Хм, как-то этот момент прошел мимо меня с ногами-то, покосилась на Реда, пытаясь понять, как там с этим делом у него. Мне же Мак нравился таким, какой есть, и всякие глупости даже не задевали. «Лорд Леонон, я довольна, что мое распоряжение выполнено в точности», — снова подала голос ушастая стерва. «А я поняла, чего мне хочется, сделать так, чтобы ее лицо вытянулось еще больше, потому что нельзя так общаться с подданными, будь ты хоть трижды принцесса, еще непонятно кто». Ноэль пытался сохранить достойный вид, но его точно не устраивало положение дел. Привычная бледность эльфа стала еще заметнее, он злился, и это вполне понятно. Я же могла пахтеть сколько угодно, однако Ариэль — принцесса, а мы в гостях в этой стране, поэтому оставалось только ждать развития событий. Наверняка задаетесь вопросом, зачем вы здесь? Лорд Вестон. «Хочу официально заявить, что мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Надобность, за которой мы пригласили вас в Ривел Риль, уже отпала». «Вот как?» — со странным смешком протянул редманд «Он не поверил принцессе, признаться я тоже. Как и Ноэль, напоминающий сейчас ледяную статую воина-эльфа. Только того самого меча не хватает для эффекта». А что по этому поводу думает его величество и ее величество? Недовольство короткой тенью мелькнуло на лице эльфийки. Она очень быстро взяла себя в руки и ответила. «Родители со мной согласны. Если сомневаетесь, то верховный маг Терриэль все подтвердит». «Так и есть, Ред, мы справимся своими силами. Спасибо за помощь, она неоценима». Эльф развел руками, и стало понятно, что это вовсе не его решение. Маг вынужден подчиниться. Значит ли это, что ситуация не столь безнадежна, а Редмант действительно продвинулся вперед в решении? Я была уверена, что Верховный Ирландии, один из умнейших магов мира, поступок эльфов, более чем излишне самоуверенный. Королева сама желала выразить благодарность и сообщить о том, что я сказала. Мне же хотелось сделать это лично, мы ведь давно знакомы и даже были дружны во время учебы. Да и сейчас ничего не забыто. К тому же определенные обстоятельства вынуждают меня взять некоторые королевские обязанности на себя. Обезьяна, высокородная обезьяна, которая решила показать, кто есть кто, и зачем-то устроила весь этот маскарад я смотрела на уистую девушку в очередной раз поразившись как можно было с ней дружить она же общаться по нормальному не умеет и даже не пытается скрыть пренебрежение в словах либо ред с ноэлем слепцы либо когда то она вела себя совсем иначе а завершенная учеба расставила все по местам сорвав маску с эльфийки впрочем редманд это еще не все мне нужно с тобой поговорить наедине Заявила ушастая нахалка, и я замерла, ожидая ответа Верховного. Ариэль улыбнулась Реду так многозначительно, что внутри меня все перевернулось. А потом еще раз. Хотелось дернуть стерву за светлые космы и выдергать их до проплешины. Впрочем, я, Олеса Грант, не опущусь до подобной дурости. Казалось бы, все в порядке вещей. Но отчего же стало неприятно? Будто она его на свидание позвала, нагло проигнорировав мое присутствие». А ведь оно именно так и выглядело, не иначе. «Хорошо», — не стал отказываться маг, полоснув предполагаемым ножом по моим натянутым нервам. «Вот и отлично. Пойдемте со мной». Еще шире заулыбалась эльфийка. «Вот так. А я-то придумала, что тут обычные отношения, дружба или что там бывает, когда вместе учишься и сидишь за партой». Оказывается, верховный маг Ирландии — мазохист, и ему нравилось общаться с девушкой, позабыв, что еще минуту назад она отстранила его от важного проекта. Может, сейчас Ариэль лично вынесет благодарность за участие в важном деле? С глазу на глаз. Поцелует из признательности. Все дальнейшее произошло так быстро, что заняло всего несколько секунд. Случилось то, чего я никак не ожидала. Довольная собой принцесса только закрыла рот, Прямо выразив свои намерения, а дверь в приемный зал распахнулась. Ариэль нахмурилась. Мы все одновременно повернули головы, чтобы увидеть, чем вызвана подобная реакция принцессы. «Приветствую всех собравшихся!» С легкой насмешкой произнес Мэтилес Именно он и никто другой сейчас двигался к нам важной походкой, какая бывает только у очень знатных особ. Я даже моргнула два раза, чтобы понять, что все это мне не «мираж», и вижу действительно Мета, Сестра? Фурдель приветственно кивнул арель широко улыбнулся и ту сразу перекосило. Рассматривать принцессу я не стала, вовсю уставившись на однокурсника. Сестра? Неужели... Так вот кто этот бастард, про которого слышала мельком, но никогда не видела. Однако фамилия Мета. Впрочем, что значит фамилия для сына-фаворитки и для того, кто может взять любое имя ради прикрытия? Сейчас я четко видела сходство с монархом эльфов и с сестрой. И все же мой товарищ был гораздо интереснее, чем Ариэль. Черты лица живы, с присущей эльфам и особом королевской крови надменностью, но без презрения ко всему, что окружает. А еще вышивка по вороту и рукавам камзола, напоминающая королевскую – Впрочем, она и была такой, раз Фордиэль из высшей аристократии. Смотреть исключительно на ушастую стерву мытилос не стал, остановился напротив нас. Мои спутники его от чего то не заинтересовали, эльф кивнул им вскользь, словно они уже были знакомы. А когда дошла очередь до меня, Фордиэль уставился так, будто он был ребенком, а я его ценный приз. «Алесса, наконец-то мы увиделись!» Радостно сообщил эльф и немного дернулся, будто в попытке меня обнять. Мэйтилос. Я непроизвольно улыбнулась в ответ, но не так широко, как Ариэль Редмандо. «Так они знакомы?» Подала голос принцесса, с интересом уставившись на нас. Не упустила случай добавить к словам язвительность. «Ах, как тесен мир!» «Я бы этого не делал, вашего Сочества. Редманд плечом прикрыл меня от Мэта. Маска вежливого безразличия слетела с лица Верховного, но пока еще он держался в рамках. Однако всем своим видом намекал, что радость Фурдиэля не по адресу. И еще бы. Не остался в долгу Мэт, сложив руки на груди. Он уставился на Редманда с таким пристальным интересом, что я почувствовала тревогу. Эльф, товарищ горячий, без проволочек мог и в драке поучаствовать. Но сейчас он не просто студент. А принц тут другой разговор, и потом Ред человек приглашенный, и он во много раз сильнее самого Фурделя, как бы не случится международному скандалу. Ох, как мне не нравилась вся эта ситуация, она развивалась стремительно, гораздо быстрее, чем предполагали все здесь присутствующие. Мэт в своей привычной манере перед напролом не мог стерпеть, чтобы кто-то помешал ему. Раньше я воспринимала подобное поведение вполне нормально, и это даже нравилось. Только принц, прежде чем произнести слова, должен был три раза подумать. Он ведь будущий правитель, а не мальчик с улицы. Фордиль же раскрыл рот и сказал то самое, от чего у меня внутри все перевернулось. Лорд Вестон, я и не сомневался, что у такой исключительной девушки, как Олеса Грант, будет влиятельный жених. Только объясните мне, простому смертному, в чем интерес, если Олесу насильно пытаются выдать за вас замуж. Неужели так хочется силой привязать ее к себе? Казалось бы, Мэтт произнес все то, о чем и сам Редманд был в курсе. Но на короткое мгновение в зале повисла тишина. Она прокатилась по потолку, ударилась о люстру и рассыпалась, достигнув ушей каждого присутствующего, оставив в моем горле комок и легкую горечь. Однокурсник сейчас попытался стать героем-и спасителем. Но так получилось, что за последние дни мы с Рэдом стали чуточку ближе, а Мэттис об этом не знал. Вы так хорошо знакомы с моей невестой, вашего сочества? протянул Редманд и вскинул голову. В голосе мужчины послышались язвительные ноты. «Ко мне же Ред даже не повернулся, хотя оставался стоять все на том же месте, то есть прикрывает поползновение появившегося Фурдиэля. Я видела расправленные плечи Верховного, чувствовала напряжение, исходящее от него, и как заколдованная ждала, что же произойдет в следующую секунду. Какие тайны будут мне доступны, ведь мужчины тоже знают толк в словесных уколах?» «Вас это задевает? Настало время эльфу задрать нос». «Странно, ведь вы умудрялись уединяться с моей сестрой почти под носом Алессы, не так ли?» Мед, мед. Ну, разве так можно? Горшком с цветами, да по голове, из чистых побуждений. А у меня сердце рухнуло с высоты, да так и не вернулось на место. И теперь трепыхалась, словно птичка, запутавшаяся в селках. Хотелось вырваться, чтобы не чувствовать всей той боли, что неожиданно разверзлась в груди». «Изумительная точность сведений!» Ядовито отозвался Редмант. В его голосе проскользнули неприятные нотки, но мне было не до разбора оттенков. Слишком болезненная оказалась информация, а ведь я считала себя стойкой. «Мой братец многое знает. Интересно, ради чего все эти потуги? Хочешь насолить верховному магу Ирландии? Но ну, в чем смысл?» или же девочка понравилась вставила свое слово принцесса и показательно скривилась она насмехалась но над чем моя кандидатура не устроила или мэт сказал глупость по ее мнению эльфийка шагнула к нам и как-то слишком снисходительно похлопала принца по плечу словно любящая тетушка неразумного племянника от чего-то я зацепилась за эту мысль А еще вдруг показалось важным понять, кто из них старше, Мэтиллес или Ариэль. Как бы то ни было, рассуждения не помешали мне услышать очень важное. Ты бы, сестрица, вела себя приличнее. Все-таки я намерен просить руки Олесы у ее родителей. Лорд Грант происходит из очень знатного рода. И мезальянсом наш брак с Олесой явно не станет. Понимаешь, сестра, чем тебе грозит неприязнь будущей королевы? «Да и моя...» Я слышалась. На всякий случай даже осторожно подергала себя за ухо. Что это было? Какой брак? Мрак. Вот попало. Кажется, именно от слов Фордиэля или моих переживаний вокруг даже похолодало. Настолько неожиданной была произнесенная информация, что я будто оглохла. «Это что еще за балаган?» «Что за нелепая попытка спасти меня от неугодного замужества?» «Вот как?» Со смешком отозвалась Эльфика. Она хотела справиться с шоком, но как-то не сильно старалась или не собиралась. Она ведь принцесса, и любая гримаса воспринимается подданными как милая улыбка. «Ты уже и невесту себе присмотрел. Думаю, папочка не обрадуется». «Король в курсе, я только что от него». «Самодовольно» — отозвался Мэтилос. И я поняла, что больше всего сейчас мне хочется кого-нибудь придушить или стукнуть. А если кто-то думал, что объектом мести станет исключительно болтливый эльф, возомнивший себя пупом Вселенной, то ошибался. Я не собиралась преклоняться ни перед ним, ни перед Верховным, который стоял сейчас темнее тучи и прожигал меня взглядом, стремясь пробуравить дырку. Один решил все за меня, даже не поставив в известность. Второй — и все никак не определиться, какая из девушек ближе. «Ты же не против выйти за меня замуж, Олесса?» — бодро и даже с вызовом поинтересовал Сметилос. «Как по команде взгляды всех здесь присутствующих обратились ко мне?» За гвардейцев отвечать не берусь, я их не знаю. Даже Верховный Эльф меня не интересовал, что нельзя сказать о Фордиэле и Вестоне. Я смотрела на Мэтилоса, подмечая, насколько изменился однокурсник. Вроде та же светлая коса, самоуверенная улыбка. Но вместе с тем передо мной сейчас стоял малознакомый молодой мужчина. Прежний МЭТ уж точно не стал бы рубить с горячей и произносить то, о чем со мной не посоветовался». При всем уважении к нему я никогда не метила в жон однокурсника и даже не мечтала об этом. Среди студенток в группе встречались и такие. «Алеса?» Послышался чуть удивленный выдох Ноэля. Он-то и привел меня в чувство. На форд глядеть больше не хотелось. Однако Редмант продолжал буравить меня взглядом и молчал. Молчал, но ну, хотя бы слово в оправдание, почему эльфика так собственнически себя ведет. А нет уже нехослов. Не было. Правда, она ведь не требует доказательств, а свидетели делают все потуги обелить себя бессмысленными. На что за глупая привычка молчать? Девушка язык проглотила. От радости. Съязвила Ариэль. От ее псевдоостроумия у меня все скрутилось в желудке и захотелось уйти от этой крайне милой компании, «Пусть варится в собственном соку, раз так приятно. А куда, куда бы мне хотелось?» Я внимательно посмотрела на Мэтта. Он больше не улыбался. Пытался держать лицо, но удавалось не особо хорошо. Гораздо важнее для меня был жених. А он с момента предложения Фурдиэля не произнес ни слова. Зачем-то сжал кулаки. Пальцы мага побелели, выдавая напряжение. Обращала на себя внимание и жилка, что пульсировала на виске Редманда. Хотелось прикоснуться к ней, почувствовать биение подушечками пальцев, но нельзя. Не буду. Не мое. И можно уколоть в ответ принцессу, сказав, что породнится с ней огромная честь для меня. Пусть и стерва еще раз перекосит от восторга. Только надо ли все это мне? К чему такие разговоры, если хочется просто уйти? Ноэль в растерянности посматривал то на меня, то на друга. Не знаю, что хотели услышать все эти люди. Оправдание или заверение в искренней дружбе, а может, каких-то извинений. Решение пришло само собой, хотя я слегка сомневалась в правильности. Оценивать действительность именно сейчас была не готова, да и не стремилась. Господин Терель, вы можете открыть портал в Ирландию? обратилась к верховному магу Ривел Риля. «Ах!» — вырвалась у Ариэль, но кто бы на нее обратил внимание? «Алис!» — выдохнул Редмант. «Алиса!» — удивился Мэтилос, словно не рассчитывал на такой мой шаг. «Ты отказываешься? Погоди! Постой, нужно поговорить!» Эльф попытался схватить меня за руку, но я ловко увернулась и отступила за редманда, едва не уцепившись за него, как за соломинку. Жених тут же сдвинулся, не давая принцу до меня добраться. — Ваше высочество, неужели не ясно? Девушка в нас не нуждается. Язвительно произнес Ред, и столько яда было в его словах, что просто бери и сравнивай, кто больше нацедит — Вестон или пустынная кобра. — Ваше Высочество? — окликнул террель Мэтта, будто спрашивая дозволения. — Открывай, если леди Грант так желает, — произнес Мэтт, не сводя с меня недовольного взгляда, будто он мне одолжение сделал, а я не оценила, или не поняла страстного порыва молодого мужчины насолить своей драгоценной сестре. Снова это всеобщее внимание, от которого скоро просто зубы сведет, «Однако я не стала больше прятаться за Редманда. Зачем?» «Леди, поинтересовался Терриэль. Вас куда переместить?» «Одну секунду. Я повернулась к лорду Леонону. Не хотелось вот так взять и сбежать, как обидчивая девчонка, в которую кто-то неудачно ткнул пальцем. Да, я могла добраться домой на мобиле с Редмандом, но к чему лишние переживания и обвинения? Даже знать не хочу. Не сейчас». «Ноэль, спасибо за гостеприимство. Передай бабушке мои сердечные извинения. Она у тебя замечательная. Береги ее. Если не трудно, пришли те вещи, которые я оставила». Эльф в ответ кивнул, но не произнес ни слова. На Редманда смотреть не хотелось. Я боялась, что увижу там нечто важное для себя, что заставило бы остановиться и передумать. Мне вовсе не хотелось видеть в женихе врага или кого-то куда неприятнее. Только сейчас я была здесь лишняя. А если вернусь в особняк семьи Леонон, то мне придется сталкиваться со всеми нос к носу, и даже Ноэль теперь вызывал ассоциацию исключительно как сторонника Редманда. Нужно было время, чтобы разобраться в себе и понять, как быть дальше. Между нами не было клятв, но существовал договор и обещание расторгнуть помолвку после этой поездки. Считать ли ее удачной? Эльфы больше не нуждаются в лорде Вестоне. Это ли не показатель завершения миссии? А еще есть поцелуи и объятия, которых сейчас вспоминалось с особенной горечью. Я верила в Реда. Но верила ли Реду? Думать об этом не хотелось. А вот оказаться в собственной спальне и пострадать без лишних свидетелей даже очень. Всего доброго, ваше высочество. Лорд Ноэль. Господин Терриэль, благодарю за помощь. «Редмант, увидимся. До свидания». Кивнула я жениху, а заодно остальным, совсем не веря в то, что говорю. Думаю, об этом знал каждый присутствующий здесь. С Вестоном встретимся, прочие же меня сейчас не интересовали, даже Мэтиллос. Терриэль подставил мне выуженный из кармашка блокнот и карандаш, и я быстро написала координаты родительского дома. «Леди, предлагаю выйти» и воспользоваться моим личным порталом. Произнес верховный маг эльфов, и я согласилась. Какая разница? Лишь бы убраться поскорее отсюда. Спустя несколько секунд я оказалась в знакомой портальной комнате своего дома и вздохнула с облегчением. Вот я и вернулась».